Эпилог. Прошло несколько дней после победы над демоницей, и бригантия начала приходить в себя. Проклятие, сетью раскинувшееся над всем гласиарным, исчезло, будто следом за Рейнакс, превратившись в дым. С пробужденной силой Калиах, а значит силой истинного ледяного дракона, Левелину под силу победить огненных или остановить войну. Он планировал нанести визит Астариусу, прежде своему главному врагу, а ныне, как оказалось, еще одной жертве обмана Рейнакс. Я, как правая рука короля и его главная советница, разумеется, буду его сопровождать. Вот только уже сегодня статус советницы я сменю на титул королевы. Сегодня, в этот тихий вечер, должна была состояться наша с Ливелином мрачная церемония. В зале, освещенном мягким светом ледяных кристаллов, царила атмосфера торжественности и волшебства. В честь нашего союза зал украсили ледяными цветами, а пол покрыли тонким слоем снега, который искрился под светом свечей с ледяным пламенем. Звучала тихая, мелодичная музыка, сотканная из звуков хрустальных колокольчиков и нежных, тонкозвучных арф. Облаченная в платье, сотканное из снега и украшенная узорами из иния, которая мерцала, словно полярное сияние Ирнхальма, я казалась самой себе воплощением зимы. В серебро моих волос вплели крохотные льдинки. Голову венчала корона из тончайшего льда, которая сияла, словно тысячи звезд. Ливелин, чей наряд был шит из ледяной ткани и переливался всеми оттенками синего и белого, застыл рядом. Его льдистые глаза смотрели на меня с невысказанной нежностью. Лилиана в белом одеянии, украшенном серебряной вышивкой, стояла напротив нас, у алтаря с вмороженными в лед цветами. Как и в прошлый раз, кажущейся теперь таким далеким, именно она должна была проводить церемонию. Неподалеку от нас, с чистым свитком и пером на готове, стоял Бран. Он просился запечатлеть столь знакомый и уникальный для Фейлона союз, короля потомком великого рода драгонов и леди изо льда. Конечно, я не могла ему отказать, но подозреваю, что он просто хотел лишний раз полюбоваться на прекрасную Лилиану. Они были вместе, что невероятно радовало меня. В ответ на прорвавшееся сквозь радость удивление Лилиана улыбнулась и вернула мне когда-то сказанные мной слова, добавив к ним свои собственные чувства. Все время с потерей мужа я боялась новой любви, потому что боялась новой боли. Жизнь так непредсказуема. Я боялась, что любовь в любой момент может обернуться трагедией, горечью или пустотой в душе. Но если счастье, оторванное мной, будет исчисляться лишь днями, минутами или даже мгновениями, значит так тому и быть. Оно все равно того стоит. Кивнув, тихо ответила я. Был здесь, конечно, и Ару. Мой мастер, мой создатель, мой друг. В те далекие дни, когда он создавал сосуд для ледяного духа, кто бы мог подумать, что он прокладывает путь будущей возлюбленной короля и будущей королеве. И что его дар поможет мне, леди изо льда, по-настоящему ожить. Лилиана обвела нас Ливелином, стоящих у алтаря, торжественным взглядом. Сегодня мы собрались здесь, чтобы благословить союз двух душ, связанных не только силой зимы, но и любовью, самым ценным даром всех существующих миров. Пусть их сердца будут едины, как лед и снег. Пусть их судьбы переплетутся, как узоры на зимнем окне. Жрица взяла в руки две серебряные чаши, наполненные чистейшей ледяной водой. Мне был знаком этот ритуал, но тогда все было совсем иначе. «Пусть сила зимы, которая течет в ваших жилах, станет вашей защитой и вашим благословением, как и вы станете защитой и благословением друг для друга. Пейте из этих чаш, и пусть ваша связь будет вечной». Мы с Ливелином взяли чаши. Он казался непоколебимым, словно само олицетворение льда. А вот мои руки слегка дрожали. Вода, холодная и чистая, коснулась моих губ, но мой взгляд не отрывался от лица любимого, как и его взгляд от меня. «Теперь обменяйтесь клятвами», — тихо, но торжественно сказала Лилиана. Мы поставили опустевшие чаши на алтарь. Ливелин повернулся ко мне и нежно взял мои руки в свои ладони. Я клянусь вечной любви к тебе, Изольта, Клянусь своим ледяным сердцем, которое ты воспламенила своей любовью, дыханием дракона, что будет защищать тебя от любой тьмы, и вечной зимой, что будет оберегать наш союз. Я буду твоим мечом, твоим щитом, твоим стражем. Буду предан тебе, как лед предан холоду. Я клянусь тебе в своей вечной верности. Ты моя королева, моя жизнь, моя любовь. Пусть свидетелем моей искренности станет сама Калях. Пусть наш союз будет столь же крепким и нерушимым, как ледяные горы Фейлона. Я улыбнулась, растроганная до слез. И когда я начала говорить, мой голос звучал чуть хрипло. «Я клянусь вечной любви к тебе, Ливелин. Клянусь моим ледяным сердцем, что будет биться ради тебя». «Клянусь северным ветром, что понесет нашу любовь через бескрайние просторы, и вечной зимой, что станет свидетелем нашей вечности. Клянусь хранить Твою силу и дарить Тебе любовь, столь же чистую, как кристально-прозрачный лед. Я буду Твоим светом, Твоей опорой, Твоей тихой гаванью. Я, леди изо льда, вверяю свою судьбу и свою любовь в Твои руки». Пусть свидетелем моей искренности станет сама Калиах, пусть наш союз будет столь же незыблемым, как зима и Ранхальма. Каждое оброненная в тишину зала слова, казалось, лишь усиливало нашу связь. Клятвы, сплетенные воедино, звучали как заклинания, олицетворяя истинный союз двух сердец, которые объединяла любовь и стихия. Ливелин подался ко мне, и наши губы встретились в поцелуе, который был словно первое прикосновение снежинки к земле, нежный, едва ощутимый. Его губы, холодные, как утренние ини, мягко касались моих. Будто неосознанно боясь разрушить этот хрупкий момент, я отвечала ему с такой же осторожностью. Постепенно поцелуй углублялся, становясь все более чувственным. Наши чувства, так долго томившиеся внутри, сокрытые друг от друга наконец вырвались на свободу. В этом поцелуе было все, и обещание вечной верности, и благодарность за пройденные испытания, и надежда на будущее, которое мы теперь делили на двоих. Вокруг наших фигур, застывших в трепетном объятии, завьюжил вихрь из снежинок, заслоняющий нас от всех остальных, и весь окружающий мир перестал существовать». Лишь одна мысль осталась в моей голове. Наша сила уже была переплетена в тот миг, когда я верила Ливелину. Дар, колях. Но теперь навеки переплелись наши судьбы. Конец книги.